Двенадцать правильно истраченных лет. Из дневников за 15 и 16 апреля 1897 года. Далее не только записи в дневнике Далла Пиккола переплетаются, хочется сказать неистово, с записками Симонини, и оба часто повествуют об одном, но с противоположных позиций. Но и вдобавок Симониниевский текст становится сбивчивым, будто пишущему трудно припоминать разные факты людей и ситуации. Симонини восстанавливает, путаясь во временах и в порядке событий, период, начиная с перековки таксиля до девяносто шестого или же седьмого, то есть около дюжины годов. Череда недлинных замечаний, почти стенографических, как если бы он пытался зафиксировать то, что внезапно промелькивало в памяти. Иногда встречаются и более пространные изложения бесед, рассуждений и драматических эпизодов. Повествователь, ввиду отсутствия определенной манеры изложения, она отсутствует у автора, Ограничился тем, что рассортировал события по небольшим главам, поправил хронологию, разделил истории и постарался придать им системность, хотя на самом деле, скорее всего, события совершались одновременно и без всякой системы. Ну, например, Симонини выходил с собеседования с Рачковским и шел на собеседование с Гавиали. Но, как говорится, не обессудьте. Салон Адан Симонини вспоминает, что после того, как наставил таксили на путь истинный, и с какой стати Далла Пикколос сам претендует теперь на эту роль наставника, никак не ясно, он принял решение, если не влиться в ряды масонства, то, по крайней мере, сблизиться с республиканцами, среди которых, как он думал, масоны найдутся в любом потребном числе. Обратился к тем, с кем познакомился на Рю де Бон. прежде всего, к Туссенелю, и получил допуск в салон Жюльетты Ламессен, ставший уже госпожою Аддан, то есть женой депутата из фракции левых республиканцев, основателя земельного кредита и пожизненного сенатора. Деньги, высокая политика, культура — осеняли собой этот пышный салон, находившийся сперва на бульваре Пуассаньер, а потом на бульваре Мальзерб, хозяйка которого не только сама была небезызвестной литераторшей, даже опубликовала жизнеописание Гарибальди, но и принимала у себя государственных мужей Гамбетту, Тьера, Климонсо, а также важных писателей Флобера, и Тургенева. Симонини соприкоснулся даже с полуживым, забронзовелым, практически неподвижным от старости, от пурпурных рис, от последствий инсульта Виктором Гюго. Симонини к такому не привык. Вскоре после этого он свел знакомство с доктором, которого кличит Фройдом, и с которым вместе ужинал в Маньи. смотри запись в дневнике от 25 марта, и только ухмылялся, слушая, что тот вынужден был приобрести перед визитом к Шарко себе фрак, черный жилет и галстук. Симонини-то и сам потратился, и не только на такой же фрак и галстук, но и на прекрасную новую бороду отменного качества от лучшего и самого неболтливого производителя париков в Париже. Тем не менее, пусть какие-то следы юношеского учения еще при нем и удерживались, пусть что-то он и помнил, а в парижские годы кое-что даже и подсчитывал, но не выдерживал и трех минут в живом, блестящем разговоре людей осведомленных, остроумных, порой глубоких, причастных к самым последним новостям. Поэтому он помалкивал, слушал очень внимательно и ограничивался только намеками на какие-то подробности своей высадки с тысячей в Сицилии. Всякая тема, связанная с Гарибальди, во Франции шла на ура. Но что его изумляло, Это что он было готовился слышать и запоминать разговоры и во славу республики Это по тем временам было еще ничего И даже во славу революции Однако поразительное дело Жюлье Таодан окружила себя по преимуществу какими-то русскими Исповедовавшими упоенный царизм Она ненавидела все английское, как и ее приятель Туссенель В своем новом журнале она печатала такую личность, как Леон Доде, считавшийся явным реакционером, что разительно противоречило позиции его отца Альфонса, знаменитого демократа. Но, к чести госпожи Адан, будь сказано, она принимала у себя обоих. Не совсем ясно, какого происхождения был антисемитский душок, ощущавшийся во многих беседах в этом салоне. свойственный социалистам неприязнь к еврейскому капиталу, особенно острая у Туссенеля. Мистический антисемитизм Глинки, связанный с русским оккультным миром и очарованный культами «Кандомбле», которыми она увлекалась в юности, проживая с отцом-дипломатом в Бразилии. Глинка была наперстницей, шушукались о том, великой жрице парижского спиритизма мадам Блаватской. Неблагосклонность Жюльеты Адан к евреям была открытой. Симонини присутствовал у нее на публичных чтениях отрывков из русского писателя Достоевского, которые были почти текстуальным повторением того, что Брафман, знакомец Симонини, рассказывал о всемирном Кагале. Достоевский пишет, «Чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежней идее, хоть и в другом виде, опять создавать себе и законы, и почти веру, такой живучий народ, такой необыкновенно сильный и энергичный народ, такой беспримерный в мире народ», не мог существовать без статус инстату которую он сохранял всегда и везде во время самых страшных тысячелетних рассеяний и гонений некоторые признаки этого статуса инстату по крайней мере хоть наружно это отчужденность и отчудимость на степени религиозного догмата неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная личность — еврей, а другие, хоть и есть, но все равно надо считать, что вроде их и не существовало. Выйди из народа и составь свою особь, и знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби. или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами, все равно. Верь всему тому, Что тебе обещано, раз и навсегда верь тому, что все сбудется. А пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй, и ожидай, ожидай. Вот суть идеи этого статус инстату. А затем, конечно, есть внутренние, а может быть и таинственные законы, ограждающие эту идею. и поднаторел же в риторике этот Достоевский, — цедил Туссенель. Поглядите, он даже высказывает будто бы понимание и симпатию, и даже я отважусь сказать уважение к евреям. Или я враг евреев? Неужели правда, что я враг этого несчастного племени? Напротив, я пишу... Все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует человечность и христианский закон, все это должно быть сделано для евреев. Замечательное вступление. А после этого вступления Достоевский разбирает во всех подробностях, как эта несчастная раса собирается уничтожить наш христианский мир. Здорово заверчено, только не ново. Тот же прием был у Маркса, которого вы, может, не читали. в коммунистическом манифесте. У него захватывающее начало. «Призрак бродит по Европе». После этого предлагается обзор с птичьего полета истории социальной борьбы от Древнего Рима до наших дней. Страницы, посвященные буржуазии, как революционному классу. Незабываемые страницы. Маркс показывает эту новую безудержную силу, рвущуюся по планете. Кажется, что он описывает... «Духновение Творца в начале книги Бытия». А в конце этого словословия, клянусь, я читал его с трепетанием, разговор внезапно перемещается на подземные силы, которые триумфом буржуазии были выпущены из заточения. Капитализм порождает изнутри себя своих могильщиков». Пролетариев А пролетарии похаживают и поддакивают Да-да, теперь мы намерены вас уничтожить И завладеть вашим всем Чудненько Так же обходится Достоевский с евреями Он долго оправдывает еврейский заговор Который необходим для их исторического выживания А потом объявляет Этого врага следует уничтожить Достоевский настоящий социалист «Ну, какой же он социалист!» — с улыбкой перебила Глинка. «Он просто видит вперед и рассказывает правду. Глядите, как он опередил даже и самое, казалось бы, разумное возражение. То есть, что если в веках существовало государство в государстве, единственно лишь гонения привели к нему. Гонения породили его религиозные, с средних веков и раньше». И явился этот статус инстату, единственно лишь из чувства самосохранения. и Это прекратилось бы, будь еврей сравнен в правах с коренным населением. Иллюзия предостерегает Достоевский. Если бы он был и сравнен в правах, то ни за что не отказался бы от своего статус ин стату. от наглой мысли, что обязан прийти Мессия, который низложит все народы мечом своим к подножию евреев. Потому-то деевреи, по крайней мере в огромном большинстве своем, предпочитают лишь одну профессию – торг золотом и много что обработку его, и это все будто бы для того, что когда явится мессия, то чтоб не иметь нового отечества, не быть прикрепленным к земле иноземцев, обладая ею, а иметь все с собою лишь в золоте и драгоценностях, чтоб удобнее их унести, когда, Достоевский тут выразился стихами, предвкушают евреи, «Загорит, заблестит луч Деницы, и кимвал, и тимпан, и цивницы, и сребро, и добро, и святыню понесем в старый дом, в Палестину». «Мы во Франции больно с ними церемонничаем», — отозвался Туссенель. «В результате они управляют биржами и распоряжаются кредитами». «Натурально, социализм только антисемитским и может быть. Видели же вы, что евреи расхозяйничались тут у нас, именно когда из-за Ламанша просочились все эти капиталистические веяния?» Упрощаете, месье Туссенель», – парировала Глинка. «В России среди тех, кто отравлен революционными идеями того Маркса, которого вы тут нахваливали, множество евреев. Они везде». И покосилась в окно гостиной, как будто они поджидали с кинжалами у подворотни. будто снова впав в отроческий страх, Симоний вообразил, как мордухай ночами грузно прокрадывается в его спавинку. работать на охранку. Симоний не распознал в глинке возможную клиентку. Стал садиться от нее недалеко и, как мог, кокетничал через силу. Отнюдь недока по женской части все же он видел, что у Глинки лицо куньи и близко посажены глазки, в то время как Жюльетта Адан, хотя она и не та уж, какой была тому двадцать лет, все же оставалась видной дамой, сохраняющей величавость и шарм. Так что и Симонини не очень-то сильно ударял за глинкой, а в основном слушал ее болтовню, притворно ахая рассказом о видениях, которые имела эта дама в Вюрцбурге, где ей явился гуру, вообще-то обитавший в Гималаях, и причастил ее неведомо каких тайн. Глинке явно можно было сбывать антиеврейские материалы, подогнанные под ее эзотерический вкус. Тем более, что по слухам, Юлиана или Юстина Глинка была племянницей генерала Аржиевского, заметной фигуры русской тайной полиции. Через генерала она получала заказы на работу для охраны, то есть императорской тайной службы. Глинка поэтому являлась не то помощницей, не то сотрудницей, не то конкуренткой нового заведующего заграничной агентурой Департамента полиции Петра Рачковского. Левое издание «Ле Радикаль» подозревало, что Глинка существует на средства, получаемые за систематическое выслеживание и выдачу русских террористов за границей. Значит, она посещала не только салон Адан, но и другие общества, для Симонини неизвестные».